Дэвид. Мне не нравится это место. Мне не страшно. Оно мне просто не нравится и все. Почему мы должны тут сидеть? Здесь холодно и воняет. На самом деле мне очень хочется пить. Если бы вы дали мне что-нибудь попить, было бы хорошо. Нам всегда разрешают пить в школе, когда мы хотим. Правда, только воду. Есть нельзя, а пить мы можем, когда нам угодно. Для людей важно пить. Им становится плохо, если они не пьют. Вам не хочется пить? Если я сейчас попью, я скажу им, когда они придут, что это вы мне дали, и для вас это будет хорошо. Они придут. Да, придут. Они умные, и у них есть устройство для поиска. И они скоро воспользуются ими, чтобы меня найти. И тогда они придут. Что и требовалось доказать. «Вы не знаете фразу, что я требовалось доказать?» «Когда мы вернемся?» «Мне тут не нравится. Я хочу увидеть свою маму. Сейчас темно, так ведь? Значит, папа уже дома, и они придут за мной вместе. Может быть, они возьмут с собой мою сестру. Скорее всего, они возьмут мою сестру. Моей сестре 11 и скоро ей будет 12, так что они возьмут ее. Да, они точно возьмут ее с собой». Мне тут очень сильно не нравится. Почему вы ничего не говорите? Если вы скажете свое имя, мне будет приятнее быть с вами. Мне это совсем неприятно, но станет хоть чуть-чуть приятнее, если вы скажете свое имя. Отец Деронка был популярной звездой. Он играл во всемирно известной рок-группе. Он отличный. Папа Деронко. Он нас смешит. Однажды мы даже описались от смеха. Мне здесь совсем не нравится. Но они придут. На самом деле, мне кажется, что я их слышу. Я слышу, как подъезжает машина. Вы слышали машину?»